Глава 17. Проверил все двери в комнатах, куда она могла смыться, и понял, что эта стерва закрылась в туалете, который ближе к выходу. Долбанул по двери, та едва не слетела с петель. Лаура не отозвалась, но я услышал её негромкий голос. Заперенговал адрес. Открывай, иначе вышибу. Зарычал, снова ударяя в стену. По ту сторону ноль ответа. И я навалился на дверь всем телом, мысленно матерясь, что установил такие прочные пакеты. Имин, быстрее! Нет, огонь не открывать. Она шипела по телефону: мы ему с сука телефону, который отработала так мастерски. Достану тебя оттуда и сверну твою чёртову шею! Угрожал, но в ответ лишь шум крови в ушах и поглощающая тишина. Открывай, нет резона, пупсик, отозвалась напряженно. Умирать мне еще рано, Лаура. Выдохнул, пытаясь взять себя в руки. Ты сейчас ходишь по очень тонкой грани. Открой дверь, и мы просто поговорим. По ту сторону послышалось фырканье, и мои нервы натянулись к чертям, как струны электрогитары на концерте металла. Открывай, сука! Долбанул по двери, и одновременно с этим входная содрогнулась, и я перевёл ошалелый взгляд влево на длинный коридор. Ещё удар, и дверь на моих глазах помялась. В ней отчётливо отпечаталось что-то большое и круглое, будто тараном выбивают. Какого ещё удар и скрипнули петли, а полотно замялось сильнее. Хрена. Щёлкнул замок в ванной, и я отвлёкся на него, но в этот момент мою грёбаную входную дверь выломали и бросили в квартиру дымовую Граната прокатилась по мраморному полу и остановилась у моих ног. Машинально пнул её, но едкий дым уже начал резать глаза и клубами вырываться из снаряда. Топот ног в берцах услышал отчётливо. Потом меня, как грёбаного котёнка, повалили трое омоновцев, и я услышал крик одного из незваных гостей. Лаура Обеспокоенный голос, будто в тёмном лесу человек потерялся. Эмин! Эта сука отозвалась и выскочила из ванной, мгновенно закашливаясь. Мои глаза всё ещё резало, и я не мог сделать вдох, будто стекло в лёгких. Лишь ощущал тяжесть пары берцев на спине и давление дула автомата на виске. Уходим быстро. Видимо, сердобольные соседи вызвали ментов, потому что эта самодеятельность шайки головорезов была прервана доносящимся из-за окна гулом полицейской сигналики. Топот ног растворился в коридоре на лестничной клетке точно так же, как давление на спину и весок. В квартире по-прежнему не было ни черта видно. А может, дело в грёбаном газе, который разъедал глаза и лёгкие. Я поднялся и кинулся за ними, по пути дёрнул дверцу шкафа и нашарил отсек с пистолетом. Схватил ствол и рванул в подъезд, пока не отдавая себе отчёта, что буду делать, если всё-таки догоню эту дрянь. Тут дело принципа. Четвёртая попытка побега удалась. И вина за это полностью на мне. Задание босса я провалил, а всё потому, что поплыл как сопляк из-за какой-то бабы. Ступени мелькали под ногами. Пульс угрохатал в глотке, и я крепче сжал ствол, наплевав, что могу встретить по дороге мирную соседку с собачкой. Эта самоназванная группа захвата, скорее всего, минует главный вход, потому что там уже припарковались менты, и решит уйти через подземную парковку, и я могу их подрезать. Долбанул по кнопке лифта. Тот оказался рядом и почти сразу открылся. Нажал на нулевой и невольно захлебнулся дыханием. Я уже, сука, не в том возрасте, чтобы как пацан бегать за бабами по лестничным клеткам. Этажи мелькали один за другим, и как только лифт прибыл на подземку, я опустил ствол и прижался к стенке, прячась за разъехавшимися створками. Все тихо. Выглянул и убедился, что никого. Они либо решили нарваться на ментов, либо выбрали другой путь для. Двери, ведущие на лестничную клетку, распахнулись. Я успел прижаться к колонне и скрыться за ней в тот момент, когда вся эта шайка рванула к чёрному тонированному микроавтобусу без номеров. Автоматы, броники. Да, Амон во всей его красе. Только не государственный. Рэкетиры, другим словом. Знаю, сам раньше в таком работал. Там много ума не надо. Качайся и выключай неугодных экземпляров, на которых укажет заказчик. Лаура бежала следом за ними и рискнула в последний момент опасливо оглянуться, и я тут же выстрелил рукой из-за колонны и сгрёб сучю шею в захват, представляя пистолет к её виску.